Глава 33. Джека. Я сидел в своём кабинете, тихо матерился и пытался составить отчёт. Дело по троાયнному убийству я закрыл. Честно заслужил премию, но и это не радовало, потому что уже мать его среда, а я за 4 дня видел цветочка только дважды. И при очень неблагоприятных обстоятельствах. В понедельник я решил порадовать ее букетом и, чего уж скрывать, показать всем в ее университете, что Лиля моя, обозначить территорию. И к Багрову же идти с вопросом, есть ли у цветочка парень. Стыдно как-то. Мое красивое появление с большим букетом прямо в стенах универа Лиля оценила. Конечно. Сказать, что она была ошеломлена и обескуражена, ничего не сказать — потому что я её ещё и в щёчку поцеловал на виду у всей её группы. Ну а что, пусть все знают, что моя. Букет цветочек не приняла и немного пошипела для профилактики, потому что я, видите ли, совсем распоясался. И нечего тут первый подвиг нарушать. А у неё ещё три пары, не идти же на занятия с ромашками. И пока мы вручали друг другу те... Проклятые цветы, букет немного помялся и истрепался. Пришлось с этим же букетом отправляться в обратный путь к машине. Но я ей вечером завёз другой, очень быстро, потому что работа, работа и ещё раз работа. И отпуск зажали. А я бы взял. Жаль, что причина ухаживания за строптивой пельмешкой и уважительной моим начальством не считалась. В тот же день, видя зверское выражение на лице моего любимого друга и адвоката, отложил в сторону свои душевные переживания, напялил костюм Кубидона и занимался сводничеством Руса с его же студенткой, на которую он не запал. Ну, вот вообще. В дверь кто-то аккуратно постучал, и на пороге возникла Слава. Она же Мирослава, или, как ее прозвали, Лилечка с Синицыной. «Загрызай-ка». По-моему, девчонки придумали ей идеальное прозвище. Прямо в суть заглянули. «Привет», — хмуро произнесла она, пряча глаза. «Здравствуй, птичка моя боевая», — оскалился я. «Входи. Объяснительную мне напишешь». Слава сморщила нос, прошла в кабинет и села на стул. Я протянул ей лист бумаги, ручку и образец. откинулся на спинку стула и вздохнул Слава мне никогда не нравилась Она взяла в свои ладошки с острым кошачьим маникюром адвокатские яйца и превратила логинова в ледяную сосульку А сколько она мне нервных клеток испортила Один её крик в трубку что я видите ли на друга плохо влияю и тоскаю его по бабам чего стоил Как дела Слава приподнял я брови. Громов, иди в задницу. Фу, как некультурно. Мирослава, где твои изысканные манеры? Исчезли вместе с Логиновым или вчера в драке потеряла, когда мою девушку обвинила в том, что она спит с моим же другом? Если эта блондинка твоя девушка, то так тебе и надо, Жэка, махнула рукой Мирослава. А она умеет давать сдачи. Испытывая непередаваемую гордость за Лилечку, умилился я. А виной всему мой уважаемый друг, Логинов Руслан, мать его Евгеньевич, который свою личную жизнь превратил в Санта-Барбару. Моего друга не поделили его коллега по университету, преподаватель литературы и его же девушка. Ёбарь-террорист в костюмчике. Эпично мужик из командировки вернулся. И я, конечно, знал, что бабы бывают с... прикукуем. Но чтобы делить шкуру не убитого и ни разу не поцелованного профессора, это даже для меня слишком, учитывая, что Русс клялся и божился, что с училкой и литературой у него ничего не было. Вот такие я не скромницы. Два раза в кафе сводил, а она уже имена вашим детям придумала и твой любимый шкаф в другой угол переставила, а потом и волосы выдрала твоей же девушке. Слава богу бывший. Что писать? Нахмурила брови Мирослава. Правду. Я такая-то такая вчера днём вдруг решила найти любовницу своего парня, перепутала с девушкой оперу полномоченного Громова, Лилией Дорониной, и устроила в студенческом кафе драку с преподавательницей литературы. Во время драки пострадали две студентки, Сеницына и Доронина, которые пытались вас разнять. В кафе вызвали наряд, приехали инспектор ППС и оперуполномоченный Громов. Претензий ни к кому не имею. Раскаиваюсь, точка. «Жень, скажи честно, он в подружку твоей Дорониной влюблен, да?» Тихо поинтересовалась Слава. «Мирослава!» — я закатил глаза. «Какая разница, в кого он влюблен?» «В Александру Анатольевну, которая вчера дала тебе сдачи». В Полинку, да хоть в чёрта лысево, не любит он тебя, понимаешь? Не созданы вы друг для друга. Разные детальки легу. Я пыталась подстроиться под него, сделать так, чтобы ему хорошо было. Я скрипнула зубами, понимая, что начинаю дурыньди боевой сочувствовать. В конце концов, она вчера тоже не слабо отхватила от скромной преподавательницы литературы. Никогда женщин не пойму. Зря. «Серьезно и душевно отрезал я. Мы, Славка, не в идеальность влюбляемся, а в чудинки ваши, в тараканов в голове, а в родинку под правым глазом, в запах, вкус, понимаешь? Не в ученые степени, не в цвет волос, а в недостатке, в харизму, в жизнь. Ты сама потухла, и его огонь потушила, потому что угодить пыталась». Русу партнёр нужен, а не исполнительница, которая будет красить волосы под его пожелания. Допустим, он бы увлёкся преподавательницей. Ты бы что сделала? Пошла литературу изучать, начала высоким стилем разговаривать, а если в студентку снова в институт бы поступила? Я просто хотела понять, что в ней есть такого, чего нет во мне. Жизнь, слава, у неё глаза горят, Она не уступает ему, не пытается казаться той, кем не является. Химия между ними, понимаешь, и искры. — Значит, все-таки Полина, — по-своему поняла Слава. — Без глупостей, — строго предупредил я. Хотя уже понял, что и Лиля, и Полина прекрасно могут постоять за себя. Но не защитить тоже не мог, — наварил Логина в каше. А я должен разбираться, вместо того, чтобы с цветочком на свидание идти. Езжу к ней же на драку на вызовы. А потом тоже отгребаю, потому что Полина на Руса обиделась, а у Лилечки женская солидарность, и она за подругу горой. А у меня снова свидание с ней обломилось. Правда, она мне ночью всё-таки сообщение написала. Пельмешка шла на сближение по траектории шаг вперёд, два назад. Но я её танец уже выучил и сильно давать заднюю не позволял. Она тянулась ко мне, опасливо, боязно, но тянулась, как маленький котёнок. Сначала мочила лапку, пробовала, оценивала свои ощущения: не горечо ли, не больно ли? И я даже начал ловить от этого какой-то мазохистский кайф от самого процесса приручения дикого котёнка. Я покосился на Славу, которая писала объяснительную. Подумал и достал мобильный. Спросил у Артика, сколько пар сегодня у его группы. Багров добрая душа скинул мне расписание на всю неделю. Настоящий друг. Всё? спросила Слава с тяжёлым вздохом и протянула исписанный лист бумаги. Иди, величественно согласился я. А это? Александра Анатольевна уже была у тебя? «Была», — кивнул я, — «рано утром, четко к девяти ноль-ноль. У нее к тебе тоже претензий нет. Иди с Богом и больше не дерись. Клили, чтоб на километр не приближалась». «Евгений, ты влюбился?» Ядовито поинтересовалась Слава, с неприязнью глядя на меня, словно это я источник всех ее бед. «Не забивай головку ненужной информации», — отрезал я. Слава фыркнула и ушла недовольная. Я снова сосредоточился на отчётах. Ненадолго. В кабинет вошёл Образцов. Слышал уже. Что заинтересовался я? Жалобы поступили, что в парке возле универа извращенец завёлся. Помянем извращенца, кивнул я. ППС предупредили? Да, усилили патрулирование. Граждане жалуются, что вылетает из кустов и корнишоном своим дамочек пугает средь бела дня. Придурок. Что сразу придурок? Может, он жаворонок? Ночью спит, днём людям корнишоном хвастается. Образцов хмыкнул, прокашлялся и поинтересовался: "Что там по тройному убийству? Нормально всё? Передал дело дальше?" Чистосердечные парни написали: "Хорошо. Давай мне отчёты из свободы на сегодня". Вот это по-нашему, обрадовался я. Обрацов ушёл, а я с удвоенным усердием принялся за отчёт. Мобильный завибрировал, а я забыл допечатать слово. Мне звонила Цветочек. Сама? Да, радостно ответил я. Гений чисто теоретически, задумчиво начала Пельмешка. А я знатно так после вчерашнего напрягся, что смок выдавить из себя. Лиля всхлипнула от смеха и с трудом выдавила: "Приезжай, Жень, помоги товарищу, а то этот маньяк в плаще ему уже руку грызёт. Голодный, наверное. Какому товарищу? Не понял я. Максу. Он пытался героически задержать эксбициониста. Не получилось?" впрыснув от смеха, уточнил я. "Почему? Получилось?" Извращенец задержан, но не сломлен. Героически сражается. Мы тут с Полиной ставки делаем, кто кого. Если извращенец дотянется и доплюнет до Макса, то считай, по баллам победил. Сама в драку только не лезь, попросил я. Еду. Быстро набрал дежурному и потребовал выслать наряд ППС в помощь Максимке. Ну, герой, боец, тигр. Выскочил из кабинета и, с трудом сдерживая смех, постучал к Бразцову. «Сергей Ильич, извращенца надо?» «Уже нашел!» — обалдел начальник. «Ты как все успеваешь, Громов?» «Талант!» — улыбнулся я. «Сейчас парни привезут. Я уехал». «Давай!»